Две лампы, выдружённые на высокие резные и тоже позолоченные канделябры, отбрасывали мягкий свет по обе стороны. На белый индийский ковёр наброшены розовые персидские коврики. Я вошёл. Палмер сидел на краю кровати. Он был в кремовом вышитом халате из китайского шёлка, надетом явно на голое тело. Антония стояла рядом с ним, завернувшись в хорошо знакомый мне вишнёво-красный шерстяной халат. Я закрыл дверь. Как это мило, что ты принёс вино, воскликнула Антония. У тебя всё в порядке? У меня всё прекрасно, ответил я. Давай отбросим излишние церемонии, предложил Палмер.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 и упали на плечи тяжёлыми волнистыми прядями цвета тусклого золота без косметики она выглядела старше, бледнее, но её лицо сделалось более нежным и живым, каким-то материнским, особенно когда она устремила на меня взгляд своих карих глаз. Она слегка улыбалась, но её большой подвижный рот сохранял чёткость линий.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 Палмер и Антониа переглянулись. Дорогой, по-моему, ты должен поехать с самым своим сладким голосом, обратилась ко мне Антониа. Поверь мне, поверь нам, для тебя это самое лучшее. Как странно, отозвался я. Вот я здесь, принёс вам вино в постель, а вместо этого должен был бы убить вас обоих. Мартин, дорогой, ты пьян, воскликнула Антониа. Может быть, вызвать такси, чтобы тебя довезли до дома? Не беспокойтесь, проговорил я. Я на машине. Я встал, нагнулся за бутылкой клорета, желая налить себе ещё, но каким-то образом зацепился за её ногой, и она беззвучно опрокинулась. Большое красное пятно расплылось по белому ковру. "Проклятье!" выругался я. "Не волнуйся, мой дорогой", сказала Антониа. "Оно отойдёт". Она вскочила и вышла через белую дверь в ванную, а уже через минуту, согнувшись, вытирала ковёр у моих ног, промывая его водой из кувшина. Пятно побледнело и сделалось светло-розовым.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 отбрасывал нимб вокруг её золотистых волос и его серебриных. Они следили за мной с улыбкой: она с бесконечно мягкой и нежной, а он с самоуверенной, открытой, ослепительной